Глаза выкатились, словно собирались выпасть из глазниц. На полу кухни лежала куча собачьего дерьма, и Джо знал по размерам, кто это сделал. — Куджу, прошептал он. — О, Господи! Куджу взбесился! Он обернулся на звук позади себя, мгновенно похолодев.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 Снова вернули пса к жизни и к боли, и к слепой ярости. Теперь он стоял у двери за спиной Джо, нагнув голову с красными горящими глазами, шерстью, выпачканной кровью и грязью. Язык его начал распухать, и зубы все время болели. Джо, наконец, нашел раздел «Муниципальные службы Касл Рока» и отыскал дрожащим пальцем телефон шерифа. Он потянул руку к цифрам и в этот момент же зарычал.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 Он вспомнил Гэри, зажал одной рукой горло, а другой попытался отпихнуть Куджу. Тот моментально отступил, смочив нос в ужасной гримасе, обнаживший пестокол желтых зубов. Потом кинулся снова. На этот раз его зубы достали промежность Джо Кембера.